— Алюминий, — сказал Югава, и едва маска оказалась в его руках. — Даже я сразу догадался, — фыркнул Кусанаги. — Ну, это бы и первоклассник понял, — сухо заметил физик. — Так почему же эта маска призрака? История жутковатая. Кусанаги рассказал о том, что произошло в школе, в которой учится его племянница. Югава слушал, откинувшись назад, заложив руки за голову и прикрыв глаза. — Значит, это маска пропавшего человека? — Да. Спросил он, как только ухватил суть произошедшего. Скорее всего, так, ответил Кусанаги. Вы смогли это подтвердить? Мы нашли труп. Труп? Югава приподнялся. Нашли где? В Тыквино озере, ответил Кусанаги. Труп был поднят с одного озера 3 дня назад. Основываясь на показаниях жены пропавшего, Акио, и Рёко, его сестры, и надушно заявивших, что это маска с теньити, Полиция занялась прочёсыванием озера и через несколько часов обнаружила труп. Труп сильно разложился, даже одежда была в таком состоянии, что по ней невозможно было бы установить владельца. Однако не понадобилось много времени, чтобы сопоставить зубы с медицинскими записями лечащего дантиста, а определить, что это действительно был Синъити Какимото. "Но каким образом посмертная маска оказалась в озере?" спросил Югава, сдвинув брови. "Более того, металлическая маска Не знаю, поэтому и пришёл к тебе. В ответ Югава хмыкнул и слегка приподнял пальцем очки. Я не духовидец, и, разумеется, у меня нет машины времени, чтобы слетать в прошлое. Однако, может быть, ты сумеешь кое-что прояснить по поводу маски. Кусанаги взял в руку металлический предмет. Меня интересуют две вещи. Во-первых, как она сделана, и во-вторых, зачем преступник её сделал? Преступник нахмурился Югава. После чего внимательно посмотрел на своего старого приятеля и медленно покачал головой. Ах, ну да, если бы это не было убийство, вряд ли бы потревожили детективы из первого отдела. Височная часть черепа проломлена каким-то тяжёлым предметом. Кроме того, нанесённый удар, как нам представляется, был довольно сильным. Значит, убийца мужчина или очень сильная женщина. Ты сказал, что у покойной осталась жена. Что она собой представляет? Детективные романы приучили нас, что убийца обычно кто-то из близких, чаще всего женщина, невысокого роста, физически не слишком развита, думаю, она бы не смогла. Впрочем, ещё рано без веских на то оснований вычёркивать её из списка подозреваемых. Жена убила мужа, бросила труп в озеро, ну, на память сделала посмертную маску, а использованную для этого алюминиевую форму выбросила, что ж, всё сходится. Югава взял из рук Кусанаги маску и вновь принялся ее осматривать со всех сторон, хоть и говорил он шутливым тоном, его глаза, глаза ученого глядели сосредоточенно. «Если бы только понять, как она сделана, это бы сильно помогло следствию», сказал Кусанаги, глядя на металлическую форму в руках Югавы. «Но наверняка и вы в полиции провели исследование». Я попросил ребят из отдела криминалистической экспертизы, Они кое-что попытались сделать. Например, прежде всего они попробовали, взяв алюминий такой же толщины, наложить непосредственно на лицо человека. Забавно, усмехнулся Югава, и каков результат? Абсолютно невозможно. Так я и думал, согласился Югава. Если бы это было так просто, мастера изготовившие восковых кукол остались бы без работы. Как не стараясь, мышцы лица изменяют форму. Самое большее, что получается, лицо точно обтянутое чулком. Вот мы и подумали, может быть, загвоздка в том, что мы экспериментируем с лицом живого человека. А если проделать то же с лицом трупа, результат будет другой, потому что после смерти мышцы затвердевают, кивнул Югаво. Улыбка с его лица исчезла. С тем, чтобы поэкспериментировать с настоящим трупом, возникли проблемы, поэтому мы использовали макет лица, сделанный в ходе другого следствия. Но в результате что-то похожее получилось. Что-то похожее. Я хочу сказать, что-то похожее на лицо. К сожалению, результат не блестящий. Кусанаги показал пальцем на маску в руках Югавы. Короче говоря, такого точного рельефа мы не смогли добиться. Вот если бы в нашем распоряжении был материал потоньше, ну, например, алюминиевая плёнка, возможно, нам бы больше повезло. А с таким толстым материалом слишком сложно. Я бы удивился, если бы маска, сделанная из алюминиевой плёнки, так долго сохраняла свою форму. В любом случае необходимо очень сильное, а главное, абсолютно равномерное давление на алюминиевую пластину, так говорят эксперты. Согласен. Югава положил металлическую маску на стол. Итак, со способом изготовления вы зашли в тупик? В общем, да. Кивнул Кусанаги. Ну а как ты, великий физик, тоже сдаёшься? Мм, я не настолько наивен, чтобы с ходу принимать твой вызов. Югаво поднялся и направился к раковине, установленной возле двери, не выпетлял нам для начала кофе. Вот, сдержусь. Опять небось растворимая бурда. Зря ты потешаешься над быстрорастворимым кофе. Югаво стал сыпать порошок дешёвого кофе в чашку, которая как обычно не могла служить образцом чистоты. Ты и представить не можешь, сколько потребовалось усилий, проб и ошибок, чтобы его изобрести. Мало кто знает, что первым промышленное изготовление растворимого кофе наладил японец. Он использовал так называемую барабанную сушку. Если коротко, всего лишь высушивал экстракт из кофейных зерен. После этого компания «Максвелл» изобрела сушку с помощью распыления. В результате вкусовые качества растворимого кофе улучшились, а цена понизилась. Далее в 70-х годах появился метод сублимации, который и стал в наше время основным – Как видишь, даже у быстро растворимого кофе сложная предыстория. И все равно на это пойло как-то не тянет. Как угодно. Я только хочу сказать, что ничто не делается просто. Касается ли это быстро растворимого кофе или алюминиевой маски, Югава налил в чашку кипяток и размешал ложкой, после чего, продолжая стоять, вдохнул кофейный аромат. Чудесный запах! Запах научного прогресса! А от этой маски... Не исходит такой же запах, Кусанаги показал пальцем на стол. Исходит, и даже очень сильный. В таком случае у меня к тебе несколько вопросов, сказал Югава, не выпуская чашки. Что собой представляет это тыквенное озеро? Где оно расположено? Ну, что тебе сказать? Кусанаги потёр подбородок. Озеро, как озеро маленькое, у подножия горы. Не знаю, можно ли считать его особенностью то, что оно ужасно грязное, до краёв завалено мусором. Вокруг Кустарник, в стороне от прогулочных маршрутов, этот район объявлен природным парком. А охота там в случае не проводится? Охота? Не бродит ли там по кустам охотники с ружьями? Я имею в виду не дробовики, а именно ружья. Ружья? Шутишь, засмеялся Кусаноги. Откуда там взяться зверям, на которых охотятся с ружьями? Если только из зоопарка лев убежит, но ну, я что-то о таком не слышал. В любом случае охота там запрещена. разумеется. Югава со сосредоточенным выражением на лице потягивал кофе. Было очевидно, что он и не думал шутить, упомянув о ружье. Но причём здесь ружьё? Я же сказал, что удар был нанесён тупым предметом в височную область. Да это я понимаю, Югава свободной от чашки рукой остановил Кусанаги. Я говорю не о причине смерти. Я размышляю о способе изготовить маску. Ну, как видно, ружьё отпадает. Кусанаги в недоумении посмотрел на своего странноватого приятеля. Разговаривая с ним, он нередко чувствовал, что не поспевает за его мыслью. Вот и теперь никак не мог взять в толк, к чему этот разговор о ружье...